Глава 6. А вообще обидно. Если бы я через систему инициировал нападение, можно было бы выбирать цель, например, захват сразу всех вассалов или же армию врага в рабы, разнообразить отряд глиномесов, так сказать. Но в таком случае пришлось бы выкатывать огромный откуп. Это уже отсутствие гарантий что битва состоится. Да и тратить кровно заработанные средства не хочется. Кто знает, сколько денег у Сюзерена этого поселения. Также неизвестно, какая у него армия. Но это дело последнее, ведь я, пусть и с риском для здоровья, в качестве козыря могу использовать кристалл. Если всё пойдёт по плохому сценарию, конечно же. А так система безжалостная, ведь они даже отказаться не могут. Тут либо Сюзерен отдаёт мне вассало, либо драться. Другого не дано. Так что, лично коснувшись стелы поселения, я не оставил противнику выбора. Но есть и минус в том, что я инициировал войну, потому что при таком раскладе выбирать условия будет обороняющаяся сторона. Попахивало несправедливостью. Ведь тогда, в прошлый раз, когда одиночный посёлок напал на себе подобного, именно негры ставили свои правила. Чертовски досадно, ведь на том же футбольном поле я мог бы обратить в рабство хоть тысячу японцев. Да и вообще, количество не имело бы значения. Ауры мои бьют довольно далеко. Вот только главный японец медлит, думает, выбирает среди списка возможных площадок, пытается вычислить, на каком поле ему будет проще победить. А ведь я даже не рассматривал, из можно выбирать. Лишь мельком глянул в небольших размеров список, но так и забыл про него. Ни на кого нападать всем селом у меня в планах не было. Все же для этого нужно выделить время, которого нет. Мне пока своих вассалов надо поднимать и Каспийскам заняться вплотную. Как-никак, увиденное у японцев меня вдохновило на бурное и быстрое строительство в ближайшем будущем. Но есть арка портала, есть портальщица. Немного натренируется, и можно будет добывать ресурсы сотнями тонн, причем совершенно любые. Открыть пространственную червоточину прямо около нефтяной скважины, и вот тебе тысячи литров честно добытой системной нефти. А то и соляры, чтобы врагам жизнь мёдом не казалась. Более того, тут ещё и местный вассал вот-вот появится, будет прямой доступ к морепродуктам. Пока я преодолевал щит, заметил, что кухня у них тут довольно большая и централизованная. Картошкой они не пользуются. Магазины вокруг давно разворованы, так что в основном люди питаются тем, что плавает вокруг и больно кусается. Потому-то рыбаки у них и элита. Собирают где-то тушки-зомби. А дальше справляется своими силами с тем, что вылезает. Причём мне есть что им предложить? Тушек зомби в наших краях предостаточно, а не хватит, попрошу Эву доставить меня в Индию или Китай. Там точно это добро ещё не скоро перейдётса. Ну а потом просто навозных червей копать будем по старинке. Правда, к этому моменту они могут успеть мутировать и превратиться в хозяев планеты, но будем надеяться, что удастся справиться с ними. Минута, две, три. а я все так же болтаюсь в темноте, ожидая решения главы основного японского поселения. Не думаю, что он захватил здесь вообще все, так что вряд ли вражеская армия будет состоять из сотен тысяч человек. Да и не думаю, что эту сотню тысяч человек удастся наскривсти на целом континенте, не говоря же про этот островок. Ваш противник выбрал формат битвы «Батария». Ознакомьтесь с правилами и подтвердите готовность. Вот же чертило драный, гаденыш! Но это не точно, возможно, он хуже. Во-первых, в случае поражения мне придётся отдать одного из своих вассалов. Момент неприятный, но не критичный, ведь все мои находятся в шаговой доступности. Если что, переговорю и переманю на свою сторону. А то и захочу обратно. Тут уж как повезёт. Самое неприятное, что я не смогу участвовать в грядущем сражении лично. Буду наблюдать и раздавать приказы, не более. Но, что хорошо, битва будет не настоящей Мой противник решил лишний раз не рисковать людьми, за что я могу лишь похвалить его. Все же, когда не знаешь, кто на тебя напал, лучше не делать слишком высокие ставки, тем более, когда в самом плохом случае рискуешь только одним вассалом. Причем этого вассала никто убивать не собирается, разве что поток налогов пойдет в другом направлении. Суть же самого сражения проста. Я буду сидеть на верхушке башни, с одной стороны, предводитель вражеской армии на точно такой же, но с противоположной, и все. Дальше надо будет командовать сформированными заранее командами, Выбирать построение, направлять в атаку или же указывать, где надо занять оборону. Условия победы — разрушить башню врага или же подняться на её вершину и одолеть предварителя в неравной схватке. Не знаю, как сложится на той башне, но мою явно придётся по камешкам разбирать, без боя точно не сдамся. Возможно, есть смысл просто спрятать свою армию и ждать прихода противника здесь. Так хоть немного смогу размяться и показать им, что стоило просто отдать мне вассала. Без вот этого вот всего. Но так или иначе, выглядит баталия крайне занимательно. Я даже отчасти рад, что вышло именно так. Всё как в компьютерной игре. Только на поле будут живые люди со своими страхами и слабостями, а также способностями и силами, что тоже нельзя не отметить. Здесь также придётся потратить кристаллы, так как экипировку из своего мира брать нельзя. Система этот момент предусмотрела, ведь если мы, например, выставим на поле одного лишь воина и победим, врагу будет обидно. Сразу представил Грога в костюме космодесантника, созданного Антоном. Ведь рано или поздно он сделает что-то подобное. Если нет, я буду пихать в него кристаллы ровно до тех пор, пока не выполнит свою основную задачу. Ибо, по сути, что такому врагу сделаешь? Он и неубиваемый, а тут вовсе станет чем-то страшным даже для меня. Так, столько правил, что сразу не разберешься. Максимальное количество бойцов — тысяча. Столько у меня может не набраться, даже если я выдеру вообще всех из каждого поселения под моим контролем. А это и ремесленники, и просто бесполезные люди. толк от них довольно мало. Хорошо, хоть успел прокачать своих до десятого, вот только не раздал классы, и это может стать проблемой. Зато на начальном этапе нам выдается всего по сотне человек. Я могу дробить их на три отряда, что поможет мне хоть как-то контролировать эту ораву. Также на начальном этапе я могу выбрать тех гонцов, Собственно, с их помощью и придётся контролировать все передвижения войск. Я даю приказ, гонец отправляется к нужному отряду и передает информацию. Только после этого отряд начнёт движение. Потому и необходимо объединить людей в группы, ведь если передавать приказы каждому по отдельности, ничего толкового явно не выйдет. С этим ясно. Гонцы бегают, направляют войска, и те располагаются в точности, как я сказал. Используем рельеф местности, хитрую тактику и таким образом сможем одержать верх над противником. Но это всего сотня человек. Я могу нанять больше, и на это придётся тратить кристаллы из казны. С одной стороны, очень не хочется этого делать, а с другой, у нас накопилось, мягко говоря, достаточно на неведение обоя в течение нескольких дней, если не больше. Что-то вроде четырёх с половиной тысяч, среди которых есть как синие, так и фиолетовые. А их цена весьма высокая. «Откуда взялись эти богатства? Не думаю, что вассалы убили за это время столько мертвецов. Скорее всего, это доход от продажи как собранных мною, так и полученных в ходе последнего испытания уникальных предметов. Плюс после заварушки с огромной ордой удалось собрать значительное количество как кристаллов, так и наград. Всё, что не пригодилось, тоже направилось на аукцион и принесло мне доход, в том числе, видимо, и стараниями моего противника». и эпошек же, зомби большие проблемы, так что им проще закупать всё необходимое, чем ждать мутантов у моря. Большие вопросы возникли насчёт снаряжения. В одном отряде может быть только один тип солдат. От дешёвых мечников или крестьян, вооружённых вилами, до дорогущей тяжёлой пехоты или же боевых магов. Правда, пока что система ответила лишь на малую часть вопросов по этому поводу, и всё будет выясняться в процессе. К примеру, сам магазин будет доступен лишь после начала баталии. Смешно окажется, если я соберу в атаку крестьян, а на деле все они будут обладать магическими классами. Вот только это было бы нелогично, ведь экипировка будет значительно усиливать те или иные возможности людей. На старте могу создать три отряда, но так как всё оплачивает система, выбирать приходится лишь из основных. Мечники, лучники и копейщики. Вот и всё. Каких-нибудь егерей или тех же космодесантников пока не присмотреть, к сожалению. Потому и быка выводить первым в бой нет смысла. Его я хочу подготовить как следует. Жаль, карту поля боя заранее не видно. Так можно было бы сразу понять, какие виды войск мне нужны и в каком количестве. Значит, придётся наугад Тридцать мечников, столько же копейщиков и сорок лучников. Пусть последние будут крайне косыми, но если дать пару залпов толпой, эффект в любом случае будет достигнут. Мне нравится ещё один пункт правил. Пусть люди здесь не умирают окончательной смертью, но я не смогу призвать тех, кто пал в бою. То есть численность войск у меня ограничена не только лимитом, но и количеством верно подданных. Не думаю, что у японцев возникнет та же проблема. Значит, они смогут давить как минимум числом, не считаясь с потерями. Наймет тысячу крестьян за бесценок и завалит моего бычка мясом. Значит, право на ошибку у меня нет. Как вариант, можно попросту отказаться от этой сотни и нанимать сразу за деньги, Но одной системе известно, сколько по времени будет происходить этот найм. Возможно, противник успеет разобрать мою башенку по кирпичикам. Так, ладно. Появилось окошко выбора, где я должен быстро отметить всех и каждого в отрядах. Вот только ни имен, ни лиц я не помню. Из своих знаю всего пару десятков, а остальные вообще незнакомцы. О, класс! Первым надо выбрать офицеров. Это удобно, ведь приказы гонцы будут передавать именно им. «В лучнике точно Игорь. Будет стрелять, показывать, куда стрелять остальным лучникам и помогать ветерком. А в случае, если противник сократит дистанцию и вовсе сможет бахнуть воздушным кулаком. Можно было бы сунуть к нему эльфов. Эти ребята явно умеют обращаться с подобным оружием. Вот только не хочется тратить такие таланты впустую. Найму их потом, когда появится возможность собирать более крутые отряды. Кого ещё в лучнике? Баб. Всех без разбора». Разве что Эву и Рыжу оставлю для совершенно иных целей. А так, пусть дёргают тетиву себе на здоровье. Главное, чтобы своих не изрештили. Но тут уже всё будет зависеть от приказов и скорости их доставки гонцам. Интересно, как они потом будут на меня коситься, когда узнают, что я их пустил на мясо? Всё же первые отряды почти точно вымрут подчистую. О, Амазонию туда же, в полном составе. Только чернявую девку запомнил. Она вроде с мечом и щитом ходила, так что её в следующий отряд. Офицером отряда мечников сделал командира пришедших в поселение военных. Пусть будет, командовать он явно умеет. И хоть он и привык к другому оружию, но меч и щит, как по мне, освоить не так трудно. Хотя бы на уровне стенка на стенку. Сюда же запихнул, кроме той девки, и остальных вояк. А недобор компенсировал деревенскими. Как раз подружится. С копеечками без вариантов. Кипу во главе, остальных же возьму из магазина, который продуктовый. Они как раз частенько отбивались от мертвецов именно таким оружием, так что дело для них будет вполне привычным. Пусть бойцов там меньше 30 но всегда можно добавить массовку из мирных. Ничего, пусть тренируются на ипошках потом проще будет с мертвецами драться. Глядишь, может и ремесленников удастся подключить к кристаллов. Да, исключительно по выходным. Всё же их главная задача — производить всякие системные что-то там. И да, как вернусь, дам ополилуху бурому. Глядя на то, как островные азиаты быстро развернули всевозможные производства, стыд припекает так, что волосы на заднице дымом встают. Остались гонцы. Тоже очень важно, ведь от этого зависит скорость передачи моих команд. Неизвестность в том, даст ли система Эви пользоваться своими порталами. А то было бы логично использовать для курьерства в первую очередь именно её. Если не даст, будет грустно. Но не попробуйте я попросту не могу. В описании чётко сказано только про бойцов. Система сообщила, что все они лишатся своего инвентаря и предметов, взамен получив снаряжение того или иного вида войск. Собственно, потому и стоит в дальнейшем формировать самые дорогие отряды, ведь так или иначе по числу мы практически точно проигрываем. то раз бойцы не лишаются своих навыков и классов, значит, и гонцы не должны. Они ведь тоже своего рода солдаты. «Кстати, интересно, можно ли использовать их в качестве атакующей силы?» Позвал быка, сказал ему метнуться кабанчиком до вражеской базы и передать противнику привет. А он по пути разнесет в клочья все, что только встретит на пути. Ему для этого даже оружия не нужно. Раскидает всех своей говяжьей колобахой А потом вернется и расскажет, что успел ответить на мой привет японский правитель, пока ему докторское по голове не заехало. А ведь у них же там были какие-то императоры и сёгуны. Никогда не интересовался их культурой, но всё равно инфа на слуху. Почти уверен, что этот исторический сюжет они теперь всеми силами восстанавливают. Так что, скорее всего, правитель будет мнить себя или посланником Бога, или чем-то вроде того. А может, и будет хвастаться предприимчиво выбранным золотым классом. Но это всё только после нашей победы. Пока рано даже думать о диалоге с местными важными шишками. Итак. Первым гонцом будет Эва. Боевой потенциал у неё на нуле, так что даже если она и не сможет пользоваться своим классом, от неё всё равно больше толку будет в качестве девочки на побегушках. Второй будет Глаша. Правда, она могла бы стать боевой авиацией, но доставлять приказы по воздуху тоже важно. Вот тут уже будет печально, если отключится её классовый навык. Даже очень и очень печально, ведь в бою она может дать врагам Гарри, И ведь никто, кроме лучников, ничего ей не сможет сделать. Впрочем, плевать. Пусть летает. И третий гонец... А вот тут уже не знаю. Можно было бы какого-нибудь пацана, их у нас предостаточно. Например, Коля. Он умеет быстро и скрытно перемещаться, а также довольно высокий уровень с кучей характеристик позволит ему не уставать. Вот только на него тоже есть некоторые планы. Всё же он диверсант, а этот класс явно нужнее в полях. Я ведь не представляю. какие там размеры площадки для битв и как она выглядит. Но, сдаётся мне, что всё серьёзно. Скорее всего, система предоставит нам квадрат на несколько километров с лесами, полями, речками, холмами и прочими природными прелестями, так, чтобы душа воеводы могла развернуться на полную. И в таких условиях дирсионный отряд будет как нельзя кстати. Заминировать мост, ударить дальнобойным оружием в тыл врага, устроить хорошо подготовленную засаду, Всё это сможет организовать Николай, так что оставим его в загашнике до поры до времени. Впрочем, есть ещё один деревенский парнишка. Он довольно шустрый малый, вот только прокачался лишь до пятнадцатого. Его я приметил, когда Зорн помогал в ликвидации своей орды. Так вот, этот пацан справился с выданными ему мутантами на ура, даже не попросив помощи. Сил у него не густо, но рвение есть. А это как минимум похвально. Решил отметить его как потенциально полезного. но всё равно ещё полистал список. О, про неё я окончательно забыл. Девушка, которая умеет приручать животных. Насчёт неё есть довольно много вопросов, и первый из них — сможет ли она притащить сюда своего питомца? Насколько помню, собака немного вымахала в размерах и теперь вполне может таскать на своём горбу даже взрослого человека. Виделся я с этой твариной лишь раз, и то мельком. Правда, первым моим желанием было прикончить её, но я сдержался. вспомнив, насколько эта собачка на самом деле добрая. Перенесёт ли её сюда? Маловероятно. Но всё равно попытка не пытка. Их тандем был бы весьма кстати. В последние дни Оля постоянно уходила со своим зверем в лес и почти всегда возвращалась с добычей. Пусть с гигантским медведем мы и договорились о нападении, но охотиться нам никто не запрещал. Все всё понимают. Законы природы действовали, когда апокалипсиса так и будут продолжаться после него. даже наоборот Эти законы теперь стали основными и единственными. Сильный жрет слабого, хищник всегда будет нападать на травоядных. И что самое главное, никто не будет трогать несъедобного призрака. Ладно. Будет плохо, если Оля перенесется без собаки, но не критично. Почему я вообще подумал, что она может попасть сюда вместе с псиной? Скорее догадка, ведь я на самом деле не представляю, как устроен ее класс. Все. Выбор сделан. Появилась красная кнопочка, предлагающая закончить с приготовлениями и перенестись на поле боя. Если противник так и не успел набрать войска, придется его ждать там. Но так даже лучше, успея немного осмотреться и разместить армию, как полагается. Да и у людей будет время ознакомиться с пунктом правил, гласящим, что если они умрут, то явно не навсегда. А то начнут еще разбегаться, перед епошками будет неловко. Приготовьтесь к переносу на поле для битвы. Перенос будет произведен через три... 3... Два, один...